4. «Из того, что я видела, непонятным для меня осталось только одно», — Сюзанна запнулась, — «почему твоя мать пряталась за портьерой, когда ты вошел, Роланд? Она хотела...» — вновь пауза. «Она хотела убить тебя?» «Если бы она хотела убить меня, то не выбрала бы своим оружием пояс». Она хотела сделать мне подарок, вышла на поясе мои инициалы, а это означало, что она собиралась просить у меня прощения. То есть, в конце концов, она сделала правильный выбор. Ты это точно знаешь, или тебе только хочется так думать? мелькнуло в голове Уэдди. Но этот вопрос он бы не задал никогда. Роланд прошел через многое. Сумел вернуть их на тропу луча, открыв ужасную правду о последнем визите в спальню матери. Зачем же и дальше мучить его? «Я думаю, что спрятаться ее заставил стыд», — ответил стрелок. «А может, ей требовалось какое-то время, чтобы подумать о том, что она мне скажет. Как объяснит?» А Шар? Задала следующий вопрос Сюзанна. «Он лежал на туалетном столике, где мы его и увидели. Она украла его у твоего отца?» «Да, на оба вопроса», — ответил Роланд. «Хотя, украла ли она его?» Похоже, спрашивал он самого себя. «Мой отец много чего знал, но зачастую никому ничего не говорил». «Например, о романе твоей матери с Мартаном», — уточнила Сюзанна. «Да». «Но, Роланд, ты же не веришь, что твой отец сознательно позволил тебе...» Роланд взглянул на нее широко раскрытыми, полными душевной боли глазами. Слезы давно высохли, но попытка улыбнуться при этом вопросе не удалась. «Сознательно позволил сыну убить его жену», — договорил он за Сюзанну. «Нет, такого я сказать не могу. Даже если бы и хотел, не могу. Чтобы он сам это инициировал, подвел меня и мать к такой развязке, я не могу в это поверить. Но встал бы он на пути к, Определенно нет». «А что случилось с магическим кристаллом?» — спросил Джейк. «Не знаю. Я лишился чувств. Когда пришел в себя, мы с матерью по-прежнему оставались одни. Она мертвая, а я живой. Никто не прибежал на звук выстрелов. Стены были из толстого камня, а крыло это практически пустовало. Ее кровь засохла. Пояс, который она мне связала... Сильно выпачкался в крови, но я взял его и надел. Я носил этот окровавленный подарок много лет, а как я расстался с ним — это другая история. Я обязательно ее вам расскажу, потому что она имеет прямое отношение к поискам башни. Но, хотя никто и не пришел, чтобы выяснить, кто и в кого стрелял, кто-то заглянул в спальню по другой причине. Пока я лежал без сознания рядом с трупом матери, этот кто-то приходил, чтобы забрать магический кристалл. «Рия?» — спросил Эдди. «Я сомневаюсь, что она могла объявиться в Гелиаде, но она умела заводить друзей». «Да, умела. Я еще раз встретился с ней, знаете ли». Объяснять Роланд ничего не стал но в глазах его появился ледяной блеск. Эдди уже доводилось его видеть, и он знал, что сия означает. Смерть врага. Джейк поднял с травы записку от РФ и указал на рисунок под тремя строчками. «Ты знаешь, что это означает?» «Мне представляется, что это обозначение того места, куда я попал», впервые оказавшись в колдовском кристалле. Земля, которая зовется Тандер -клэп». Он оглядел всех одного за другим. «Думаю, там мы вновь встретим этого человека. О, это существо, которое представилось нам Флегом. Роланд окинул взглядом тот путь, что они проделали во сне, в красной обувке. «Канзас, через который мы прошли, — это его Канзас. И чума, опустошившая эту землю, — его чума. По крайней мере, я в этом уверен». «Но она может не ограничиться его Канзасом?» — вставила Сюзанна. «Она может путешествовать», — добавил Эдди. «Добраться до нашего мира», — уточнил Джейк. Роланд все смотрел на зеленый дворец. «И до вашего, и до любого другого». «Кто такой Кримзен Кинг?» — резко спросила Сюзанна. «Сюзанна, я не знаю». Они помолчали, наблюдая, как Роланд разглядывает дворец, где он столкнулся с псевдоколдуном и правдивым прошлым, тем самым открыв им дверь в свой мир. «Наш мир». Поправился Эдди, обняв Сюзанну за плечи. «Теперь наш мир. Если мы вернемся в Америку, а такое вполне возможно, мы прибудем чужаками в чужую страну, в какое бы время мы ни попали. Наш мир теперь здесь. Мир лучей, хранителей и темной башни». «До темноты еще есть время». Он повернулся к Роланду, положил вторую руку ему на плечо. Когда Роланд тут же накрыл его ладонь своей, улыбнулся. «Ты же хочешь использовать его, не так ли?» «Да», — кивнул Роланд. «Давайте его используем». Он наклонился, подхватил заплечный мешок. «А как насчет обувки?» Сюзанна с сомнением взглянула на горку красной обуви. «Оставим здесь», — ответил Эдди. «Свою задачу эта обувка выполнила. В коляску, девочка!» Он подхватил Сюзанну и усадил в коляску. «У всех детей божьих есть башмаки», — промурлыкал Роланд. «Твои слова, Сюзанна, не так ли?» «Да», — она устроилась поудобнее. «Произношение, конечно, у тебя не очень, но суть ты уловил правильно». Тогда, несомненно, мы найдем другие башмаки, поскольку на то есть воля Божья. Джейк заглянул в свой рюкзак, провел инвентаризацию продуктов, которые положила туда неведомая рука. Вытащил завернутую в целлофан куриную ногу, посмотрел на нее, потом на Эдди. А кто, по-твоему, все это запаковал? Эдди изумленно вскинул брови, всем своим видом показывая, что такой глупости он от Джейка не ожидал. «Эльфы Киблера? Кто же еще? Ну пошли, чего тратить время попусту?»